Глава десятая. В одно мгновение волосы Вивены абсолютно побелели. «Думай!» — приказала на себе. «Тебя учили политики, учили вести переговоры, когда кого-то берут в плен. Но что делать, если этот кто-то ты?» Внезапно оба незнакомца расхохотались. Здоровяк стал дубасить кулаком по столу, отчего птица пронзительно закликотала. «Извините, принцесса!» — покачал головой худощавый Дент. Юмор наемников. «Иногда мы убиваем, но неумышленным, добавил Тонгфа. «Это дело наемных убийц». «Убийцы по найму», — поднял палец Дент. «Вот кого уважают. Как думаете, почему? Они такие же наемники, только называются посолиднее». Ивена моргнула, стараясь взять себя в руки. «Вы здесь не для того, чтобы меня убить», — напряженно сказала она. «Значит, вы собираетесь меня похитить?» «Боги, да нет, конечно!» – воскликнул Дент. «Плохая затея. Какая выгода? Каждый раз, когда похищаешь кого-то достойного выкупа, злишь гораздо более влиятельных людей». «И стоит злить важных людей!» – зевнул Тонгфа. «Если только тебе не платят еще более влиятельные!» Дент кивнул. «Еще не считая кормежки и содержания пленников, переговоров о выкупе и обмене, сплошная головная боль, скажу я вам». «Ужасный способ заработать!» За столом воцарилось молчание. Вивена положила руки на стол, чтобы они не дрожали. «Они знают, кто я», — подумала она, заставляя себя мыслить логически. «Или узнали меня, или...» «Вы работаете на Лемикса!» — вырвалось у нее. Дент расплылся в улыбке. «Видишь, Тонг, он же сказал, что она умница. Поэтому она принцесса, а мы всего лишь наемники». Отозвался Тонгфа. Вивена нахмурилась. «Они что, смеются надо мной?» «Где Лемикс? Почему он не пришел сам?» Снова улыбнувшись, Дент кивнул владельцу заведения, принесшему к столу большую миску с дымящейся похлебкой. От нее пахло острыми пряностями, а внутри плавало что-то похожее на клишни крабов. Хозяин положил на стол деревянные ложки и удалился. Дент и Тонгфа, не спрашивая позволения, принялись за ее обед. «Ваш друг...» сообщил Дент, схватив ложку. «То есть Лемикс, наш наниматель, немного приболел». «Лихорадка», — пояснил, прихлебывая Тонгфа. «Он попросил, чтобы мы привели вас к нему», — добавил Дент. Одной рукой он вытащил и передал ей сложенную бумажку, а тремя пальцами другой раздавил клешню. И Вивену передернуло, когда мужчина, причмокнув, проглотил содержимое. «Принцесса», — гласила письмо. «Прошу доверять этим людям». «Дэн служит мне на протяжении некоторого срока, и он надежен, насколько это можно сказать про наемника. Ему его людям заплатили, и я уверен, что пока действует контракт, он будет его соблюдать. Я подтверждаю подлинность письма паролем «синяя маска». Подчерк принадлежал Лемиксу. Более того, пароль был верный. Истинным паролем была не «синяя маска», а слово «срок» вместо «время». И Вивена посмотрела на Дента, который как раз принялся за другую клешню. «Ну вот». Отозвался наемник, отбрасывая пустую оболочку. «Теперь самое сложное. Она должна принять решение. Говорим мы правду или обманываем? Может, мы подделали письмо? Или же взяли старого шпиона в плен и под пытками заставили его написать все это?» «Принести его пальцы в подтверждение?» Поинтересовался Тонгфа. «Это поможет?» «Юмор наемников?» Подняла бровь и вена. «Он самый...» — вздохнул Дент. — Мы, в общем-то, умом не блещем, иначе выбрали бы профессию, где смертность пониже. — Вроде вашей, принцесса, — добавил Тонг-Кфа. Обычно при такой работе живут долго. Я не раз задумывался, а не выучится ли мне на принцессу. Мужчины снова расхохотались. Вивена нахмурилась. — Пытки не сломят такого, как Лемикс, — подумала она. — Он достаточно подготовлен. Но даже если это случится, он не станет писать в одном письме оба пароля и настоящий ложный. – Пойдемте, – сказала она, вставая. – Постой, – возразил Тонгфа застывшей уртоложкой. – Мы не закончим обед. Вивена оглядела красную похлебку и в ней клишни ракообразных. – Конечно, нет. Лемикс тихо закашлялся. По его морщинистому лицу стекал пот, кожа была бледная и липкой. Временами он бормотал что-то в бреду. Вивена сидела на стуле у его кровати, сложив руки на коленях. Оба наемника и Парлин ждали в глубине комнаты. Кроме них тут была только угрюмая сиделка, тихо сообщившая Вивене, что сделать уже ничего нельзя. Лемикс умирал. Он вряд ли дотянет до вечера. Вивена часто переписывалась с Лемиксом, но впервые встретилась с ним лично. И что-то с ним было не так. Она знала, что Лемикс стареет. Но это шло на пользу делам. Немногие подозревали в шпионаже пожилых людей, и все же она не ожидала увидеть ослабевшего, трясущегося и кашляющего старцем. Предполагала, что он бодрый и остроумный пожилой мужчина. Таким она его представляла. Виве казалось, что она теряет близкого друга, хотя никогда его толком не знала. Вместе с ним она лишалась своего тайного преимущества — убежища в Холандрене. Именно Лемиксу предстояло воплотить в жизнь ее безумный план. Она рассчитывала на то, что рядом будет умелый, опытный наставник. Лемикс снова закашлялся. Сиделка посмотрела на Вивену. Его разум то проясняется, то снова затуманивается, госпожа. Этим утром он говорил о вас, но сейчас ему все хуже и хуже. Тихо сказала Вивена. Вы свободны. Женщина поклонилась и вышла. «Сейчас я должна вести себя как принцесса», — подумала Вивена, вставая и наклоняясь над кроватью. «Лемикс», — сказала она, — «мне понадобятся ваши знания. Как мне связаться с вашей шпионской сетью? Где искать других идрийских агентов? По каким паролям они узнают меня?» Он закашлялся, уставившись на нее невидящим взором, и что-то зашептал. Вивена подвинулась ближе. «Никогда не скажу». Прохрипел он. — Пытайте меня сколько хотите, я не сдамся. Вивена выпрямилась. Идрисская шпионская сеть распространилась по всему Халандрену. Отец знал всех агентов, но Вивена общалась только с Лемиксом, лидером и координатором. Она стиснула зубы и снова наклонилась. Она почувствовала себя грабительницей могил, когда легонько встряхнула голову Лемиксом. — Лемикс, посмотрите на меня. Я здесь не для того, чтобы вас пытать. Я принцесса. Вы недавно получили от меня письмо. Вот я и пришла. Меня не одурачить. Прошептал старик. Пытки ничто. Я не сдамся. Только не вам. Глубоко вздохнув, Фивена отвернулась. Внезапно Лемикс содрогнулся, из его тела вырвалась волна цвета. Пронеслась по кровати, по Вивене и, прежде чем угаснуть, запульсировала на полу. И Вивена не совладала с собой и испуганно отшатнулась. Прокатилась еще одна волна, подчеркнув и усилив оттенки в комнате. Пол, просто не ее платье все на миг вспыхнуло яркими живыми красками, а затем потухло, приняв прежние цвета. — Во имя Остро, что это было? — воскликнула Вивена. — Биохрома, принцессам! отозвался прислонившийся к косяку Дент. «У старины Лемикса много дыханий, пара сотен, не меньше. «Невозможно», – ответила Вивена. «Он и дрисис, он бы никогда их не принял». Дент бросил взгляд на Тонгфа, почесавшего шею попугаю. Здоровяк лишь пожал плечами. Из Лемикса вырвалась новая волна цвета. «Он умирает, принцесса», – заметил Дент. «Биохрома становится нестабильной». Вивена впилась с наемника взглядом. «У него нет...» Что-то сжало ее запястье. Вивена подскочила и повернулась к Лемиксу. Тот сумел дотянуться и схватить ее. Взгляд шпиона сфокусировался на ее лице. «Принцесса Вивена...» Выдохнул он. И его глаза наконец прояснились. «Лемикс!» Выпалила она. «Ваши контакты? Вы должны передать их мне!» — Я совершил нечто ужасное, принцесса. Она похолодела. — Дыхание, принцесса. — Продолжил шпион. — Я унаследовал его от предшественника и купил еще, еще больше. — Владыка Цвета, — подумала Вивена, ощущая, как все внутри нее сжалось. — Я знаю, что это плохо. — прошептал Лемикс. «Но я чувствовал себя таким могущественным. Я мог заставить прах земной повиноваться моему приказу. Этого блага Идриса в Халандре не уважаю тех, у кого много дыханий. Я мог посещать приемы, на которые бы меня раньше не пригласили». Я мог бы пойти в Двор Богов, когда захочется, и присутствовать на придворной ассамблее. Дыхание продлевало мою жизнь, придавало энергии, невзирая на возраст, и я...» Он моргнул, и его взгляд расфокусировался. «О, остра...» Прошептал он. «Я проклял себя. Я добился влияния, надругавшись над душами других. Теперь я умираю». «Лемикс!» — выдохнула Вивена. «Сейчас не до этого. Имена. Мне нужны имена и пароли. Не оставляй меня одну!» «Проклял», — прошептал он. «Кто-нибудь заберите его». «Пожалуйста, заберите его у меня!» Вивена попыталась отстраниться, но Лемикс все еще сжимал ее руку. Она содрогнулась, подумав о заключенном в нем дыхании. «Знаете, принцесса, — заметил позади Дент, — с наемниками обычно не советуются. Это плачевный, но очень жизненный недостаток нашей профессии. Нам не доверяют, нас не спрашивают». Вивена взглянула на него. Дент прислонился к двери. Тонгфа стоял неподалеку. Парлин застыл рядом, сжимая в пальцах нелепую зеленую шапку. «Так вот, если бы кто-нибудь поинтересовался моим мнением...» Продолжил Дент. «Я бы указал, насколько ценно дыхание. Продайте его и получите столько денег, что сможете купить собственную шпионскую сеть. Да и вообще, все, что пожелаете». Вивена снова обернулась к умирающему. Он что-то бормотал. «Если он умрет», — заметил Дент, — «дыхание умрет вместе с ним. Все до последней капли». «Какая досада!» — добавил Тонг-Фа. Вивена побледнела. «Я не стану торговать человеческими душами. Мне все равно, сколько оно стоит». «Решать вам», — отозвался Дент. «Но, надеюсь, никто не пострадает, если ваша затея провалится». «Сири... Нет». Сказала Вивена скорее самой себе. «Я не могу его принять». Так и было. От мысли о том, чтобы слить свое дыхание с чужим, втянуть чью-то душу в собственное тело, ей становилось не по себе. Вивена снова повернулась к шпионам. Его биохрома теперь ярко пылала, а простыни почти сияли. «Пусть лучше дыхание умрет вместе с ним». И все же без Лемикса никто в городе не поможет ей. Никто не направит ее и не представит убежищем. Имеющихся у нее денег едва хватит на жилье и еду. Не говоря уже о взятках и прочих расходах. Она сказала себе, что принять дыхание все равно, что присвоить добро, найденное в пещере грабителей. Не отказываться же от него только потому, что оно было добыто нечестным путем. Ее знания подсказывали, что ей отчаянно нужны ресурсы. И что урон и так уже нанесен. Нет. Снова пронеслось у нее в голове. Это неправильно. Я не могу его принять. Не могу. Возможно, мудрым решением станет отдать на время это дыхание кому-то другому. Тогда бы она придумала, что с ним делать. Может, даже найти тех, у кого его забрали, и вернуть. И Вивена оглянулась на наемников. Не смотрите на меня так, принцесса. Усмехнулся Дент. «У вас аж глаза заблестели. Я не стану хранить себе дыхание. Такая биохрома делает человека слишком важным». Тонг Фа согласно кивнул. «Все равно, что ходить по городу с мешком золота за плечами. Мне нравится мое дыхание таким, как оно есть», — сказал Дент. «Мне хватает одного, и оно вполне себе работает. Сохраняет мне жизнь. Не притягивает внимания и ждет своего часа, если мне понадобится его продать». Вивена перевела взгляд на Парлина, но нет. Она не могла заставить его принять дыхание. Она снова посмотрела на Дента. «Что конкретно вы обязаны делать по контракту с Лемиксом?» Дент переглянулся с Тонгфа, снова посмотрел на нее. Выражение его глаз говорило само за себя. И ему платили за повиновение. «Он примет дыхание, если она прикажет». «Подойди», — сказала она, кивнув на ближайший стул. Дент неохотно приблизился. «Знаете, принцесса...» Заметил он, опускаясь на стул. «Если вы отдадите мне все это дыхание, то я могу просто сбежать с ним. Я разбогатею. Вы же не хотите подвергнуть беспринципного наемника такому соблазну?» Она заколебалась. «Если он сбежит, то что я теряю?» Это бы решило немало проблем. «Забери его!» Приказала Вивена. Дент покачал головой. «Все не так просто. Наш друг должен сам отдать его мне». Вивена покосилась на старика. «Я...» Она чуть было не приказала Лемиксу так и сделать, но засомневалась. Острый не захотел бы, чтобы она приняла дыхание, вне зависимости от обстоятельств. Тот, кто забирает дыхание у других хуже работорговцам. «Нет», — сказала она. «Нет, я передумала. Никто из нас его не примет». В этот самый момент Лемикс перестал бормотать и впился взглядом в Вивену. Шпион так и не отпустил ее руку. «Жизнь моя тебе», – произнес он у тебя ясным голосом, усилив хватку, когда Вивена попыталась вырваться. «Дыхание мое тебе», – из его рта вырвалась и устремилась к Вивене дрожащей, переливающейся всеми цветами радуги облачком. Она сжала губы. Ее глаза расширились, волосы побелели. Резким движением она вырвала руку из пальцев Лемиксом. Лицо шпиона посерело, глаза потеряли блик. Цвета вокруг угасли. Дыхание добралось до Вивены. Сжатые губы не стали для него помехой. Дыхание ударило в нее, словно кулаком, а мы все тело. Вивена задохнулась и рухнула на колени, содрогаясь от извращенного удовольствия. Она внезапно ощутила других людей в комнате, почувствовала на себе их взгляды. И словно от яркой вспышки, все вокруг стало более красочным, реальным и живым. Ахнув, она затрепетала, словно издалека донесся голос Парлина. Он бросился к ней, повторяя ее имя. Странно, но единственное, о чем она сейчас думала, это как мелодичен его голос. Вивена различала тона каждого произносимого слова угадывая их инстинктивно. Остро, – Острое, острое, владыка цвета! – подумала она, упираясь одной рукой в дощатый пол и чувствуя, как дрожь ослабевает. – Что я наделала?